Империя Арвар. «Не прекращать огонь!» Изо всех сил своих лёгких орал адмирал «Жему с Барнини», брыжа слюной во все стороны и размахивая кулаками. Офицеры на мостике флагмана были вынуждены просто вжимать голову в плечи, но не покидать своего поста, чтобы увернуться от его ударов. Проблема была в том, что звёздная система Империи Арвар, где находилась их база, подверглась нападению стероидов улив архов и теперь было необходимо любой ценой отбить их атаку. Главная сложность ситуации была в том, что в этой звездной системе располагалась база шахтеров, ресурсы которой были нужны империи, ведь они добывали весьма ценные минералы. Конечно, это были всего лишь рабы, которых нужно было бы бросить, тем более, что они имели отношение к частной шахтерской корпорации, и вряд ли за них кто-то заступился в метрополии. Однако проблема была в том, что ресурсы были стратегически важными для империи, и выбора просто не имелось, так как сам император Сказал, что после столкновения с архами боевой флота Федерации Нивэй и Республики Хагдан, империя не может потерять ни одной звездной системы. Всего лишь по той причине, что корабли двух указанных государств сумели добиться нужного результата и фактически на подходы к своим территориям уничтожили многочисленные корабли противника. Хотя возле границ республики до сих пор бушевали сражения, которых методично переламывались как корабли Содружества, так и астероиды Ульи-Архов. Но вот после границ Федерации старого врага империи Арвар, Астероиды уль были уничтожены еще на подходе. Поэтому император Парнур и не хотел давать врагам даже малейшего шанса посчитать себя сильнее Империи. Конечно, кто-нибудь мог бы заявить о том, что в данном случае глупо претендовать на равные условия. Во-первых, у той же Федерации Нивей имелось то самое тоннельное вооружение, которое являлось весьма эффективным против астероидов Уль-Архов. Во-вторых, у этого государства имелись мобильные базы, вооруженные тем самым тоннельным орудием. Снаряды этих орудий могли раскалывать астероиды или жуков буквально с одного попадания, чего нельзя было сказать про артиллерийские системы линкоров Империи. К сожалению, у Империи не было таких кораблей, как мобильная база. Так что приходилось рассчитывать только на свои орудия. Конечно, им здесь хотя бы повезло. На этой базе, по какой-то глупости, базировалось два осадных монитора. Старые корабли еще третьего поколения. Но вот орудия, монстры, которые были предназначены для обстрела стационарных объектов, вроде базы боевых станций, именно сейчас и пригодились. Хотя стреляли они достаточно медленно, да и орудие такое было одно на корабль. Но даже одного попадания такого снаряда хватало, чтобы серьезно повредить, а то и расколоть даже 5-километровый астероид улей. Если бы они знали о том, что их здесь ждет, то наверняка постарались бы пригнать в эту звездную систему целую эскадру таких вот осадных мониторов, которые могли бы своими орудиями-залпами разбивать астероиды-ульи, как только те входят в звёздную систему. Сложность заключалась в том, что все офицеры недооценивали эти громадные орудия, считая их устаревшими. По крайней мере, раньше так было. Честно говоря, сейчас даже старый адмирал жалел об этом. Да, он хотел, чтобы в его эскадре были новейшие корабли. Вот только все корабли были пятого поколения. По какой-то глупости, в последнее время не производили осадных мониторов, считая их пережитком прошлого. А вот сюрприз, два осадных монитора уже имели на своём счету Минимум 5 астероидов-ульев, которые были расколоты их снарядами. Но проблема была не в этом. Астероиды-ульи ходили в звездную систему группами от 3 до 5 штук за один раз. То есть пока эти старые орудия перезаряжаются, в системе появлялись все новые и новые враги. Да, 5 астероидов-ульев у них уже были уничтожены. Вот только сейчас в сторону загруппировавшихся кораблей с скадр адмирала Жемуза-Барнини двигалась группа астероидов-ульев численностью не меньше 10 штук. То есть, пока эти старые корабли сумеют разбить эту группу, и системе может быть уже штук 30 астероидов улев, а то и больше. Их становилось все больше и больше. И как результат, защитники уже сами понимали, что защитить эту систему будут просто не в состоянии. А сам старый адмирал еще смеялся, когда кто-то предложил императору в таких вот стратегически важных ресурсных звездных системах устанавливать боевые станции. Тогда он считал это глупостью и лишней тратой ресурсов. «Одна боевая эскадра нашего флота легко справится с защитой любой системы от любой угрозы». Именно так он тогда кричал, высмеивая того, кто предлагал подобную защиту. Теперь же он понимал, что будь у него за спиной боевая станция хотя бы четвертого поколения, то у жуков не было бы ни единого шанса. Такая боевая станция могла бы спокойно расстреливать со второй дульи на максимальной дистанции только при заходе в звездную систему. А вот сейчас им приходилось гораздо хуже. Вот только из-за того, что он сам сделал глупость, когда его назначили в эту звездную систему, адмирал уже Мусс Барнини, по идее, должен был обеспечить ее безопасность. То есть потратить средства и разбросать по всей звездной системе замаскированные разведстанции, которые бы контролировали территорию и четко наводили бы орудия на цель. Потом можно было бы точно так же расположить замаскированные орудийные платформы. Конечно, их можно было бы обнаружить после первого же артиллерийского залпа, но сюрприз для врагов был бы значительный. Однако он ничего этого не сделал. И в результате сейчас его эскадра оказалась в очень уязвимом положении. У него в подчинении был один линкор, десяток тяжелых крейсеров и полтора десятка средних. Вроде бы эскадра считалась довольно мощной. Он еще посмеивался на теме кто тратил средства на тяжелые линкоры. И вот вам сюрприз – артиллерийский залп обычного линкора. То есть сам по себе тяжелый линкор может заменить целых два линкора в бою. Сейчас бы он вел массированный огонь по противнику имел бы хоть какой-то результат. На данный момент его кроссера могли вести только беспокоящий огонь. Орудийные системы линкора уже начинали перегреваться. Ведь по расчетам инженеров Империи, линкор в таком столкновении мог сделать от силы пару десятков залпов. И противник должен быть уничтожен. А тут что? Да, его линкор сделал десяток залпов только по одному острую дулью, прежде чем хотя бы сумел его расколоть. Осталось только надеяться на то, что сигнал тревоги, посланный в Империю, уже перехватили военные подразделения, которые спешат на помощь. Однако старый адмирал не был в этом уверен. Он сам прекрасно понимал, что, скорее всего, этот тревожный сигнал переполошил в соседних звездных системах частные корпорации, которые бросятся бежать. А помощи не будет. Это было очень плохо. К тому же старые дули, которые сейчас выходили на дистанцию боя, могли в любой момент выпустить москитов, которые своей волной уничтожат защитников. Конечно, боевых кораблей Империи имеются защитные системы в виде скорострельных автоматических пушек. Вот только что-то подсказывал опытному адмиралу, что в данной ситуации от таких систем будет слишком мало толку. Всего лишь по той причине, что москиты слишком опасны и будут слишком многочисленны. А у него в эскадре было всего два носителя, на которых в общей сложности базировалось около двух сотен москитов разного класса. Истребителей было около полутора сотен. Если даже десяток астероидов-ульев выпустят хотя бы по сотне москитов, такой волну установить будет просто невозможно. Критерам, прекратить беспокоящий огонь по противнику! Немного подумав, Адмирал принялся раздавать новые команды, сам прекрасно понимая, что от калибра крейсеров астероиды Улья-Архов не несут особых потерь. «Перезарядиться разрывными противомоскитными снарядами. Готовьтесь к тому, что с астероидов Ульев стартуют москиты. Приказываю почислительному комплексу наведения обнаружить противника, определить точку соприкосновения и навести орудия крейсеров именно в ту зону. Ни один москит не должен добраться до флагмана. устройте им там баню». Хотя он сам прекрасно понимал, что таким образом ослабляет давление на астероиды Ульи. Но выбора не было. Адмирал уже Мусборни не понимал, что таким образом есть хоть какой-то шанс держать давление противника, который явно не оставит его в покое. Когда в систему вошла очередная группа астероидов Ульев, старый адмирал разъяви он и скрипнул зубами. Да что же здесь происходит? Неужели жуки решили всем своим флотом навалиться на одну звездную систему? По общим подсчетам астероидов Ульев, которые уже вошли в эту звездную систему, даже погибшие, Было 20 штук. Это довольно большое количество. По сути, это был смертельный приговор всей звездной системе и всем ее защитникам. Если так продолжится и дальше, то через несколько часов в этой звездной системе будет 50 астероидов фульев Что же делать тогда? Попытаться сбежать, но его флагман просто не успеет разогнаться, когда на него навалятся москиты, выпущенные из кораблей жуков. Он не прельщался и прекрасно понимал, что в данной ситуации оказался весьма уязвим. Он мог тратить и свои деньги на покупку новых, более тяжелых кораблей, Вот только он деньги и надеялся со временем обновить свои корабли до шестого поколения, но, как оказалось, только навредил самому себе. «Да вы что, никак прицелиться не можете?» Когда несколько снарядов после очередного залпа тяжелых орудий линкора разорвалось немного в стороне от идущих на него астероидов-фульев, несмотря на то, что остальные попали в цель, адмирал взорвался очередной порцией воплей ярости. «Система наведения, он для чего? Они же даже не маневрируют!» «А вы не можете попасть в цель, которая движется прямолинейно?» «Да что же вы за артиллеристы такие? Кто вас этому учил?» С большим трудом успокоившись, старый адмирал вдруг вспомнил о том, что не так давно один из офицеров, который как раз и был артиллеристом, подходил к нему с просьбой выделить средства на покупку новых баз знаний и замену имплантов для того, чтобы быть более эффективным на службе. Вот только адмирал отказался выделять ему средства, так как заявил, что они ему не нужны. «Еще бы! Ведь тогда он, как истинный арварец, потратил деньги из кассы своей эскадры, которые выделялись с военного флота империи, на покупке новых рабынь-наложниц для себя любимого. Так что денег не было на такие глупости. А что теперь? Теперь он орёт на своего подчинённого, который не может полноценно использовать орудие пятого поколения ввиду того, что у него установлены нейросети-импланты четвёртого поколения, не говоря уже про базы знаний. Но самого адмирала эти мелочи не интересовали. Хочешь служить эффективно? Сам устанавливай себе то, что нужно. А адмиралу есть куда потратить деньги, которые выделяет государство, на себя любимого. Хотя сейчас, где-то в глубине души, маленький, но прожорливый червячок сомнения старательно подгрызал его уверенность в правильности собственных действий. Ведь если бы у этого артиллериста сейчас все было так, как надо, то не только был бы обязательным должником, который служит самому адмиралу, но и более эффективным офицером, который не промахивался бы так глупо, тратя нужные боеприпасы, которые восстановить, возможно, никогда не получится. Но сам старый арварец старательно гнал от себя подозрения. Он не мог быть не прав. Он прав. Он всегда прав. Но когда в систему ввалилась очередная группа астероидов-улев, он все-таки заскрепил от ярости зубами, уже не имея возможности скрывать свою истинную злость. Все-таки рвущиеся в стороне от астероидов-улев снаряды очень сильно нервировали, так как каждый снаряд мог бы ему принести пользу. Полыхнувшие два мощных взрыва, которые распустились огненными цветами среди атакующих астероидов-улев, разметали на куски еще два корабля жуков, вызвав радостные вздохи у офицеров его экипажа. Однако за это время в систему вошло еще семь кораблей-жуков, так что размен был не очень интересным для самих представителей Империи, так как само сражение развивалось не в их пользу. Тем более, что можно было заметить то, как в тени этих астролейда-фульев крадутся те самые средние корабли архов, которые на самом деле в ближнем бою весьма опасны. Ведь это, судя по всему, копии боевых кораблей Республики Хагдан, которые неоднократно доказывали свою силу и эффективность войскам Империи Арвар. Да, при взрывах сверхмощных снарядов, осадных мониторов эти корабли раскалывались как семечки, однако основная масса этих кораблей сейчас двигалась фактически за кормой главной ударной силы жуков, и достать до них артиллерийские системы ринкора просто не могли. Только разве что случайно пара снарядов из неправильно наведенного орудия пролетели мимо астероидов улев и вырезались в строй этих странных, словно выращенных в камне вытянутых кораблей, похожих на морковки. Двух снарядов хватило, чтобы уничтожить один корабль Похоже, чем-то на линейный крысер Республики. Это был хоть какой-то результат. Однако тут ничего не поделаешь. Приходится что-то думать и решать. Хотя это проблематично. Адмирал Шемус Барнини уже понимал, что надо отступать. Вот только все знания высшего командного состава Империи говорили ему о том, что уже поздно принимать такие радикальные решения. Его линкор не успеет развернуться и разогнаться. Конечно, кто-нибудь, возможно, предложит ему вести огонь во время отступления. Вот только во время отступления вести фиктивный огонь по противнику и у флагман тоже не может. Так как астероиды Ульи наверняка пустят вперед активно маневрирующих москитов, которые атакуют его корабль с кормы при любой попытке отхода. Поэтому выбора у него просто нет. Придется здесь погибать. «Адмирал, у нас новый прорыв пространства Сначала старый орванец не обратил внимания на радостный возглас офицера. Но чему этот идиот может так радоваться? Что в систему вошли новые корабли архов? Зачем ему радоваться? Он что, фанатик? радуется тому что быстрее погибнет только потом адмирал понял что в его радости есть что то неестественное и потребовал информацию оказалось что в систему вошел корабль империи тяжелый линкор великой семьи баргу на который сейчас с удивлением поглядывали все разумные этого государства ведь этот корабль действительно был довольно необычным поговаривали что его модифицировали какие то частные наемники и как результат он стал более опасным чем был ранее хотя куда опаснее тяжелый линкор империи мог быть опасным даже для боевой станции. Но сейчас речь шла даже не об этом. Наблюдая за этим странно измененным кораблем, который сейчас больше напоминал какое-то необычное веретено, и шел, ощетинившись большим количеством орудий, адмирал, шум в вдруг где-то в глубине души, почувствовал облегчение. А ведь этот корабль даже до модификации мог вести огонь, как целых два линкора Империи. А теперь, быстро подняв информацию, которая уже была в общем доступе, адмирал обреченно вздохнул. Вообще-то... Этот корабль сейчас мог вести огонь как целых три или даже четыре линкора. Слишком уж был насыщен его артиллерийский залп. Видимо, получив от его офицеров телеметрию, этот изменённый линкор, практически не останавливая движение, вспыхнул, одновременно сделал залп из передних орудий, разворачивая корабль бортом, что было несложно, учитывая тот факт, что при выстреле даже из орудий, имеющих стабилизацию, корабль подвергался определённому давлению. Так что было не мудрено то, что его просто развернуло, чтобы он успел сделать ещё и залп кормовыми орудиями. Это был шанс. Тот самый шанс, который мог дать возможность все-таки удержать эту звездную систему. Слегка довернул свой корпус, этот тяжелый корабль, ощетинившийся многочисленными орудиями, сделал из тех установок, которые не могли стрелять в момент входа в систему. Серия разрывов, спустя несколько минут накрывшая стероиды ульи, шедшей плотной группой, дала понять врагам, что не так просто будет сражаться с противником, у которого столько крупных пушек, которые появились для них слишком внезапно. После того, как пламя взрывов опало, было заметно, что несколько строидов ульев стали осторожничать. Видимо, ввиду общих повреждений конструкции самого астероида. Два астероида улья фактически развалились, продолжая движение, расколовшись на несколько частей. Продолжая свое движение по инерции, этот корабль, появившийся так своевременно, снова навел орудие и, немного выровняв положение своего корпуса, спустя буквально 20 минут сделал новый залп, в этот раз уже изо всех орудий. Судя по всему... Его системы наведения были более совершенными, так как он стрелял одновременно несколько целей, что все же дало свой результат. Еще два стероида улья рассыпались, и один даже взорвался, видимо, разорванный внутри какими-то силами вроде подрыва запаса антиматерии, имеющегося в нем. Спустя еще час система систему довольно крупный носитель Империи Арвар, выпустивший целое облако москитов, бросившихся вперед. Это было немудрено со стороны приблизившихся астероидов ульев. Также вперед двинулись не только средние корабли, скрывавшиеся ранее за кормой своих носителей, когда поняли то, какую угрозу представляет для них этот необычный корабль, вошедший в звездную систему. Ну и москиты, которые, видимо, хотели нанести максимум вреда противнику, посмевшему оказать такое яростное сопротивление. В этот раз в бой вступили уже крейсеры из кадры, которая базировалась в этой звездной системе. И из-за оба разрывных снарядов накрыли облако москитов противника, двигавшихся довольно плотным строем, и сумели достаточно сильно потрепать их. Однако старого адмирала все еще продолжал нервировать тот факт, что в эту звездную систему продолжали входить астероиды ули противника. Но когда в систему начали входить корабли сопровождения этого тяжелого модифицированного линкора Великой Семьи Баргу, он смог вздохнуть с облегчением. Среди этих кораблей было три обычных линкора, еще два тяжелых носителя. Судя по всему, боевой флот Великой Семьи находился где-то недалеко. И получив сигнал тревоги, именно они решили прийти на помощь Военному Империи. Это как раз таки и было понятно. Всего лишь по той причине, что Великие Семьи без Империи существовать вряд ли смогут. Они в чём-то напоминают так называемых бояр, если бы можно было сравнить их с поведением, разумных на планете Земля, во времена того же самого Петра I. По крайней мере, во времена начала его царствования. Ведь тогда у царя не было особой власти. Всё решал совет бояр. Вот и тут было точно так же. Великие семьи империи Арвар очень сильно зависели от империи. Так же, как империя зависела от их силы. И тут ничего не поделаешь. Именно поэтому представители великой семьи Баргу решили вмешаться в это сражение. Ведь, судя по всему, сюда шла специально усиленная эскадра их боевых кораблей, массированный огонь которых поддерживал с артиллерией крейсеров, старательно создающих на пути москитов противника шквал огня, позволил сдержать такую беспрецедентную атаку. Да и присутствие таких кораблей, как линкоры и тяжело модифицированный линкор, тоже спасло ситуацию. Хотя, когда бой закончился, можно было понять то, что защитникам очень сильно досталось. Из москитной группы носителей уцелело едва треть этих смертоносных маленьких корабликов. Корсера защитников остались всего на 10% боеспособны. Досталось и кораблям, пришедшим на помощь. Но боеспособность тяжелого линкора все еще внушала уважение. Ведь он продолжал вести огонь по стероидом Ульям, даже когда на него пыталась навалиться волна всей этой мелочи. Видимо, архи рассчитывали на то, что таким образом атаковав линкор, они отвлекают его от сражения с астероидами Ульями и позволят им приблизиться вплотную. Чего не произошло. А строй достаточно быстро перемалывались им в труху. Жалко, что средние корабли архов все-таки смогли добраться до мониторов. Несколькими залпами просто разорвали старые корабли третьего поколения. Но все равно можно сказать, гибель у них была действительно почетная. Ведь они погибли на боевом посту, а не на свалке, где их просто переработали бы на ресурсы. Однако стоило учитывать тот факт, что отсутствие тяжелых боевых кораблей в группировке может привести к плохому результату. Сейчас им удавалось отбить нападение противника. Астероиды Фульев в этой атакующей группе было всего 25 штук. Причем отбили они эту атаку с большими потерями. Если бы не помощь кораблей великой семьи Баргу, все это закончилось бы еще хуже. Адмирал Шемус Барнини это сам прекрасно понимал. Поэтому сразу же, как только ослепительным взрывом разлетелся в дребезги последний корабль Архов, он тут же принялся вызывать Метрополию. Ему была нужна поддержка тяжелых кораблей, даже осадных мониторов. Он был на это согласен. Ведь результативных старых орудий было налицо корабли великой семьи Баргу, они все равно уйдут. Однако не забыл указать в этом сообщении, кто именно помог ему удержать защиту Звездной системы от уничтожения. Поэтому он мог рассчитывать на своеобразные, благосклонные отношения от главы этого семейства. В Империи уже поговаривали о том, что это очень жестокий разумный, который даже собственного отпрыска не пожалел, отправив его в психиатрическую лечебницу после каких-то там событий. Поэтому можно было понять, что такой индивидуум наверняка, получив козыри, которыми сможет похвастаться во время очередного заседания Совета глав Великих Семей, будет благодарен за подобное. Адмиралу много и не надо. Шимус Барнини очень хотел дослужить свой срок где-нибудь в Метрополии, и при такой поддержке это вполне возможно. В ответ он получил сообщение о том, что действительно в сторону границы Империи, и в частности в сторону его аванпоста, движется крупное соединение боевых кораблей Империи, которые тут же после его намека начали комплектовать старыми осадными мониторами то поделаешь, но их эффективность была неоспорима. Даже там с кораблями «Жуков» не справлялись новейшие орудия, два снаряда из такого монстра просто разрывали даже 10-километровые стероид улей. И это все-таки что-то дозначит. Оставалось только убедиться в том, что великая семья Баргу была не в обиде после таких потерь. Однако, когда он с благодарностью обратился к представителю великой семьи, который вел этот флагман кадры тот только рассмеялся, заявив о том, что им как раз нужно было проверить модификацию Литгора что и получилось весьма эффективно и красиво. А вот дальнейшие проблемы в этой системе ему придется решать самостоятельно. Единственное, на что он рассчитывал, так это только на то, что в эту систему все же придут боевые корабли Империи, а после его предупреждения должны прийти осадные мониторы. Причем, судя по всему, эти корабли как раз собирались списывать на металлолом, так как некоторые из них оказались уже разукомплектованными. Но теперь все изменилось. Нужно было срочно менять доктрину. Скорее всего, Начнется также модификация тяжелых линкоров, по примеру того, который сейчас есть у великой семьи Баргу. Осталось только узнать, будут ли такие корабли применяться в военном флоте Империи, или же это будут только частные корабли великих семей. Честно говоря, после случившегося, сам старый адмирал хотя бы в лучшем для него случае продолжит службу именно на таком корабле. По крайней мере, он действительно оказался весьма опасным для противника. будет такой корабль у него в эскадре, и астровый дуль и жуков не смогли бы даже приблизиться на нужную дистанцию. Он бы их расстреливал прямо в точке выхода. Да, они входили в систему по несколько штук сразу. Ну и что? Скорострельность орудий пятого шестого поколений, которые могли стоять на таком гиганте, способны развалить астероид тулей на максимальной дистанции эффективно. У него же стояли орудия четвертого поколения. Поэтому и скорострельность, и точность сильно хромали. А тут еще офицеры, которые мажут. Вспомнив о случившемся промахе, когда несколько снарядов пролетели мимо своих целей, Адмирал Шемус Барнини, нахмурившись, посмотрел на проштрафившегося офицера. Да, тот может заявить о том, что он же просил адмирала финансовую помощь. Просил, а никто не спорит. Однако это его личные проблемы, а никак не адмирала. А вот сам адмирал хотел бы получить объяснение тому, почему этот разумный до сих пор сам не озаботился обновлением своих имплантов и баз знаний. Это его личные проблемы. Ну что, а теперь будем говорить о том, какие вы солдаты Империи? Больше не сдерживаясь, снова заорал старый адмирал, заметив то, как его офицеры напряглись. Ну что ж, он сейчас покажет им то, кто здесь главный, особенно после всего случившегося. Почему-то адмирал был уверен в том, что если бы его офицеры так не мазали по противнику, то ему бы и помощь не понадобилось Хотя кто-то может сказать, что это довольно глупо с его стороны. Но сам старый арварец был уверен в обратном. Он был уверен, так как его эскадра победила. Ну и что, что сюда приходила экспедиционная эскадра великой семьи барку Сейчас их тут нет. Здесь есть только он, герой, герой войны с архами. Именно он держал эту звездную систему от атаки усиленного контингента жуков. И пусть кто-то попробует сказать что-то другое. Его не ждет ничего хорошего. Это он гарантирует.